14 августа, в канун Успеньего дня, остановились. Стали через речку Пригель наводить мосты. Всего пять. Из них два на понтонах. 15 августа авангардный корпус перешел Пригель. За ним переправились другие части. Главные обозы остановились за Пригелем, составили все вазы в каре, Связали заднее колесо одного с передним другого, оглобли наружу. «Вышла крепость, не подойдешь!» Одно слово — Вагенбург. А за прегелем речкой, прямо перед русскими полками, развернулась низина, ровная, болотистая, версты на две глубиной. За ней гора. По горе опять ровное поле тянется в глубину, версты на полторы. За полем... Частый лес, непроходимый, во всю ширину поля наискосок. Справа лес упирается в дугу Пригеля, слева — в речку Малую Ауксин, что в Пригель тут же впало. Ауксин течет буераком глубоким, а через лес на поле всего два прохода, слева до справа, на четверть версты. Левым проходом дорога ведет на Оленбург город. Успение — праздник большой, отпели обедню. Вернулись разъезды, доложили. Дальше за лесом поле большое, версты на 4 в глубину. И на том поле — деревня Грос йгерсдорф. За полем снова лес. А за лесом и стоит биваком тот прусский генерал Левальд. Собрался у Апраксина военный совет. Генералы-дополковники да решили дать бой на гроз Егеродорфском поле. 16 августа там построилась наша армия в боевой порядок, в ордер баталии. Да весь день противника прождали. Не пришел прусак. Вечером вернулись на бивак, переночевали и с утра слушали солдаты, что будут барабаны бить. «Ежели зорю, значит стоять на месте день» а генерал Марш значит идти вперед. Барабаны пробили зорю. Бивак зажил мирной жизнью. Моются, купаются, рубахи стирают, а ровно в полдень ударили три пушки у Апраксинской ставки. Тревога. Ах, Ти, в самый обед пришлось. Все котлы с побросали, бегут, снаряжение надевают, строятся. Только построились, отбой. Разойтись. Разошлись по палаткам, а в четыре часа опять три пушки. И потянулись полки по обоим проходам. Снова строится в ордер баталии нагроз гроз Игерсдорфском поле.